На следующее утро Василий Макарович Куликов удобно расположился за столом, разложил перед собой клей, ножницы и пинцеты разных фасонов, картонные детали и приступил к своему любимому занятию. Сегодня он хотел смастерить модель знаменитого немецкого танка ПЗ-5, больше известного под названием «Пантера». Как уже говорилось, в свободное от работы время Василий Макарович Куликов мастерил модели советской и немецкой бронетехники времен Второй мировой войны в масштабе 1 к 25 – танки, самоходные установки, бронемашины и прочую технику. И сейчас у него как раз имелось свободное время. Они с Василисой нашли золотые часы заказчицы и получили гонорар. Значит, дело следовало считать закрытым. Правда, у него осталось неприятное чувство незавершенности. В этом деле было слишком много непонятного. Они не выяснили, кто убил Игоря Лапина и почему, но расследование оказалось слишком опасным. Василиса едва не погибла во время оперативной работы, поэтому Василий Макарович принял решение оставить все как есть. К тому же ему никто не поручал расследование С подозрительной клиенткой они простились весьма резко. На улице сегодня сильно похолодало. В квартире же было тепло, поскольку, наконец, затопили. Бонни лежал посреди комнаты пузом к батарее, морда его светилась блаженством. Василиса привела его рано утром, сказала, что ей надо уйти по делам. Была она бледная, какая-то рассеянная, Так что дядя Вася выдал ей денег из заплаченных клиенткой и сказал, чтобы прошлась по магазинам, посидела в кафе, в общем, развеялась. А Бонни он берет на себя. Василий Макарович взял пинцетом деталь танковой башни, смазал ее клеем и поместил на место. Бонни приподнял голову и лениво за ним наблюдал. И тут зазвонил мобильный телефон. «Вот черт!» пробормотал Куликов от неожиданности, выронив деталь. «Кто это так не вовремя?» Однако это вполне мог быть очередной клиент, так что дядя Вася поднес трубку к уху и произнес официальным тоном. Куликов слушает. «Здравствуйте, Василий Макарович!» — проговорил смутно знакомый женский голос. «Это Светлана Борисовна. Мы могли бы с вами встретиться?» «Светлана Борисовна?» переспросил детектив, лихорадочно перебирая в уме всех своих знакомых женщин. «Это Светлана из отдела судмедэкспертизы?» «Нет», — в голосе собеседницы прозвучала легкая обида. «Мы с вами встречались в ресторане на Казанской, а оттуда вы отвезли меня в филармонию». При упоминании филармонии у Василия Макаровича заболели зубы и он моментально вспомнил свое предыдущее расследование, когда вальяжный бизнесмен Юрий Чудесов поручил ему слежку за своей тещей, которая, как выяснилось, тайно пишет детективные романы под псевдонимом Вячеслав Костоломов. «Как же, Светлана Борисовна!» — воскликнул Куликов льстиво. «Я вас сразу узнал». «Да, мне так не показалось. Но неважно», — фыркнула женщина, — «Короче, у вас найдется для меня свободное время? Я хотела бы вам кое-что поручить». «Для вас я всегда свободен», — ответил Василий Макарович с несвойственной ему галантностью. «Ну вот и отлично. Тогда встречаемся через час, где бы...» «Только не в филармонии», — испуганно выпалил детектив. «У него с филармонией были связаны самые неприятные воспоминания». «Я и не собиралась в филармонии», — «Там люди все-таки музыку слушают, а мне надо с вами поговорить. Вас устроит встреча в том же ресторане на Казанской? Надеюсь, против него. Вы не возражаете?» «Хорошо, только через полтора часа», — уточнил Куликов, взглянув на перемазанные клеем руки. Через полчаса он был уже отмыт, тщательно побрит, одет в свой лучший и единственный костюм и завязывал галстук перед зеркалом в прихожей. В это время зазвонил дверной звонок, и на пороге появилась Василиса, нагруженная пакетами из магазина. Как всякая женщина, проведя курс шопотерапии, она была в отличном настроении. Оглядев Василия Макаровича и принюхавшись, Василиса удивленно проговорила. — Дядя Вася, что это за одеколон? Таким уже лет сто никто не пользуется. — Почему это? — обиделся Куликов. — Хороший одеколон. Жена-покойница мне на Новый год подарила. Когда это было? Лет тридцать назад? Да ничего не тридцать. Я тогда уже капитаном был, значит, не больше двадцати. А вообще, куда это вы собрались при полном параде, даже при галстуке? — У меня встреча с клиентом, — ответил Василий Макарович с загадочным и несколько смущенным выражением лица. — Ага, так я вам и поверила, что с клиентом. «Дядя Вася, вы точно на свидание к даме идете. «Бонни, а дядя Вася у нас ловелас». «Я по делу», — насупился дядя Вася. «Это та самая теща богатая, что романы пишет». «Ну-ну», — фыркнула Василиса, везет нам на богатых. Смотрите, не очень увлекайтесь романами. А вообще, дядя Вася, я хотела вам кое-что сказать». «Потом, потом», — отмахнулся Куликов. Лучше перевяжи мне галстук, а то узел какой-то кривой получился. — А этому галстуку тоже двадцать лет? — неодобрительно проговорила Василиса, перевязывая узел. — Куда выдели тот, что я дарила на прошлый день полиции? — Его Бонни изживал, — признался дядя Вася виновато. Ладно, завтра же куплю вам новый. Раз уж вы теперь стали таким модником... Но все же я хотела с вами поговорить о нашем последнем деле. Потом. Я уже опаздываю. Василий Макарович оглядел себя в зеркале и устремился к выходу. Василиса только укоризненно покачала головой ему вслед. Бонни немедленно встал, потянулся, зевнул с подвываниями и направился к холодильнику. У входа в ресторан «Щит и панцирь» Василия Макаровича встретил невозмутимый метродотель. Оглядев посетителя с ног до головы, он вопросительно поднял одну бровь. «Меня ждут», — мрачно буркнул детектив, неуютно почувствовав себя под этим оценивающим взглядом и поняв, что ему выставили невысокую оценку. «Светлана Борисовна, при упоминании этого имени взгляд метродотеля потеплел» и он подвел Куликова к одной из кабинок, на которые разделялось сводчатое помещение. Светлана Борисовна сидела за столиком. Перед ней стояла большая тарелка с нарезанной зеленью и стакан морковного сока. Василий Макарович никогда не видел ее дочери, но готов был прозакладывать собственную голову, что в данный момент Светлана Борисовна выглядела моложе дочки. — Вы что-нибудь съедите? — Спросила дама после взаимных приветствий. — Может быть, чашечку кофе? — смущенно проговорил Василий Макарович. Денег у него было мало, а цены в этом ресторане солидные, он помнил по прошлому разу. — Зря. — женщина подтолкнула к нему меню. — Здесь очень приличное мясное ассорти и сырная тарелка хорошая. Я сижу на диете, а вам-то все можно? — Она перехватила испуганный взгляд, который детектив бросил на цены и добавила. «Это деловая встреча. Я вас пригласила. Поэтому разрешите мне оплатить обед». «Ну, это как-то неудобно», — забормотал Василий Макарович и, облегченно вздохнув, заказал мясное ассорти. Официант принес ассорти на круглой деревянной доске. Ведь там было вида четыре. Василий Макарович даже не знал, что такая бывает. А еще на доске лежали кругляшки солями и совсем удивительная колбаска в шашечку. Светлана Борисовна томно взглянула на ассорти, потом перевела взгляд на свою тарелку, вздохнула глубоко и проговорила хорошо поставленным голосом. «Я пригласила вас, чтобы...» «Что? Проблемы с зятем?» — перебил ее Куликов. «Какие проблемы?» — недоуменно посмотрела на него заказчица. «Я пригласила вас, чтобы сделать вам два предложения. Слушаю вас». Василий Макарович с сожалением отложил нож и вилку и уставился на клиентку с интересом. Светлана Борисовна ухватила со своей тарелки листья салата, поморщилась и полила салат оливковым маслом из хрустального высокого сосуда, после чего начала издалека. «Я вам уже рассказывала, что пишу детективные романы». Под псевдонимом, разумеется. Так вот, не так давно я закончила последний роман и вдруг поняла, что совершенно не знаю, о чем писать. В жизни писателей такое случается, это называется творческий кризис или кризис десятого романа. Куликов кивнул и отправил в рот розовый кусок ветчины, которая оказалась выше всяческих похвал. Светлана Борисовна проводила ветчину завистливым взглядом и снова закусила тонкий листик салата. Опять поморщилась и полила салат бальзамическим уксусом из другого хрустального сосуда. — Так вот, — Василий Макарович, — она сделала выразительную паузу, — я хочу предложить вам творческое сотрудничество, можно даже сказать соавторство. — Соавторство? — переспросил Куликов, разводя руками а чем я могу вам помочь я никогда ничего не писал кроме служебных отчетов и протоколов допросов ну конечно еще заполнял квитанции по квартплате и за электричество с этими словами он подцепил вилкой другой кусок ветчины очень тонко нарезанный потемнее с прожилками жира это тоже оказалось вкусной «Зато у вас колоссальный опыт. Вы много лет работали в полиции. Теперь вы — частный детектив. Наверняка в вашей практике были интересные случаи». С этими словами Светлана Борисовна бросила алчный взгляд на ассорти. «Да уж, были». Василий Макарович приосанился. «Помню, когда мы брали рецидивиста полукопченого, громкое дело было. Он пытался уйти через канализацию» так что нам пришлось задействовать бригаду сантехников. А это, доложу вам, страшные люди». По аналогии с полукопченым он вспомнил о соляме и отправил в рот сразу два кусочка. Следующей на очереди оказалась совсем темная ветчина, тоже тонко нарезанная. Вроде бы официант назвал ее странным словом «хамон». «Вот видите», — говорила между тем Светлана Борисовна, — «Так вот, я хочу предложить вам работать вместе. Вы станете рассказывать мне истории своей практики, я буду придавать им художественную форму, а гонорар мы поделим. И... хамон!» Василий Макарович бросил быстрый взгляд на свою визави. Она закусила губу и с отвращением ковыряла вилкой салат. Тогда Куликов отвернулся, сделав вид, что любуются рыцарскими доспехами, развешенными на стенах. А когда повернулся обратно, то хамона на доске значительно убавилась. Светлана Борисовна выглядела чрезвычайно довольной. Она порывисто схватила Василия Макаровича за руку и воскликнула. «Соглашайтесь, прошу вас, соглашайтесь. Мы будем встречаться в этом ресторане, если он вам нравится. Я буду записывать ваши воспоминания и обрабатывать их. Соглашайтесь!» «Да я ничего», — пробормотал Куликов. Он был смущен, но, несомненно, польщен. «Я не против, я, можно сказать, даже за. Это так неожиданно!» Она, уже не скрываясь, цапнула еще ломтик ветчины. Василий Макарович вспомнил, что Светлана Борисовна уже делит свои гонорары с настоящим Вячеславом Костоломовым, под чьим именем выходят ее книги. Однако тут же подумал, что даже за небольшие деньги неплохо время от времени посидеть в приличном ресторане с такой интересной, элегантной женщиной, рассказывая ей байки из своего боевого прошлого. Если уж говорить на чистоту, он согласился бы на это вообще без всякой оплаты. «Ну, хорошо», — удовлетворенно проговорила Светлана Борисовна. «Раз по первому вопросу мы с вами договорились, позвольте перейти ко второму». Она отпила небольшой глоток морковного сока и, немного помрачнев, продолжила. «Речь пойдет о моей дочери. Аня — милая девушка, но ей ужасно не везет с мужчинами». «Вы имеете в виду чудесово?» — уточнил детектив. «Тут я с вами согласен. Неприятный тип». «Что? А, вы про Юрия?» Женщина небрежно махнула рукой. «Это уже пройденный этап. Юрий в прошлом». «Да что вы!» — удивленно переспросил Василий Макарович. «Они развелись?» «Да, развелись. Я нашла отличного адвоката, и он провернул все в два счета. Кстати, мы с вами оказались совершенно правы». «Правы?» — растерялся Василий Макарович. «В чем?» «Ну как же! Ведь мы с вами договорились убедить Юрия, что Слава, мой соавтор, это частный детектив, которого я наняла, чтобы выяснить, не крутит ли Юрий со своей секретаршей. Так вот, выяснилось, что он с ней действительно завел роман, и я так устроила, что Аня застала их на месте преступления. Понимаете, если бы я просто рассказала дочери, что он устраивает за ее спиной... Аня бы мне не поверила, даже фотографии не произвели бы такого впечатления. Но уж когда она увидела все своими глазами, она страшно рассердилась и немедленно вышвырнула Юрия пинком под зад. «Так что все завершилось благополучно?» С Юрием — да. Но не успела Аня его выгнать, как за ней стал ухаживать очередной охотник за деньгами. «Я же говорю вам, Ани не везет с мужчинами». Павел, ее новый ухажер, кажется мне каким-то скользким, подозрительным. «И чего же вы хотите от меня? Наведите о нем справки. Узнайте все, что можно, ведь вы детектив, и вы знаете, как делаются такие вещи. Покопайтесь в его прошлом и настоящем. У меня такое подозрение, что у Павла есть какие-то криминальные связи». «Хорошо, я сделаю все, что могу». Светлана Борисовна достала из сумки два конверта и передала их детективу. «Вот в этом, большом, фотографии Павла и все, что я о нем знаю. А в маленьком — ваш аванс». «Ну, аванс — это не обязательно, ведь мы с вами теперь как бы подельники, то есть соавторы», — смущенно проговорил Василий Макарович, однако недолго подумал и убрал конверт с деньгами в свой потертый портфель. Из второго конверта он вытащил несколько фотографий и листок бумаги, на котором было напечатано. «Дроздов Павел Анатольевич. Год рождения приблизительно 1980 И больше на листке ничего не было». «Не густо!» — невольно крякнул Василий Макарович и разложил на столе три фотографии. Все три снимка сделаны были непрофессионально, нечетко. Очевидно, снимал любитель. На всех фотографиях никто не позировал. Мужчина и женщина, разумеется, даже не подозревали, что их снимают. "Ого", усмехнулся Василий Макарович. Хитрый человек тут орудовал, хотя, конечно, не профессионал. А это, я так понимаю, ваша дочка? "Ну да, это Аня". Василий Макарович искоса бросил взгляд на свою визави и удивился. Мать и дочь были похожи. Но если у сидящей перед ним дамы черты лица дышали неистощимой энергией и жаждой жизни, то лицо ее дочери было не то чтобы спокойным и вялым, а слегка заторможенным. Куликов представил, что и говорит она медленно, тихим, тусклым голосом и держится всегда чуть скованно. В одежде предпочитает постельные тона, волосы красят в естественный цвет, — Нет, с ее матерью гораздо приятнее иметь дело. — Вы понимаете, — заговорила Светлана Борисовна, — я узнала о ее новом романе совершенно случайно. Это все моя приятельница Ляля Самохвалова. К ней совершенно неожиданно свалились на голову родственники из провинции. Не то двоюродная племянница, не то троюродная сестра мужа с двумя детьми. Мальчишки десяти и восьми лет. — Убойный возраст. — согласился дядя Вася. Совершеннейшие разбойники. Ляля женщина крепкая. Раньше работала тренером по водному полу. Но с этими малолетними хулиганами никаких сил не хватит. Их нужно все время чем-то занимать, направлять их энергию в мирное русло. Если держать их в квартире без присмотра, от квартиры останутся руины. И вот... Пока племянница бегала по магазинам, Ляля героически взяла на себя культурную программу. Повела детей в океанариум, посмотреть на акул, пираньи и прочих обитателей моря. И там совершенно случайно увидела Аню с этим Павлом. То есть это я потом узнала, что его зовут Павел, когда предъявила дочери фотографии. Это Ляля сняла их на свой мобильник. Она хотела еще подслушать, о чем они говорят, но тут один из мальчишек запустил радиоуправляемую лодку в аквариум. «Какули?» — восхитился Василий Макарович. «Да нет, там в открытых аквариумах какие-то мелкие безопасные рыбешки», — с досадой сказала его собеседница. В общем, начался переполох, и Ляли срочно пришлось уйти, пока не заставили платить за ущерб. Она, конечно, тут же позвонила мне, переслала снимки по имейлу, e «Я насела на дочь. Нельзя же пустить все на самотек. Они вечно не везет с мужчинами, я уже говорила». «И что она вам ответила?» — спросил Василий Макарович. а да ничего особенного. Сказала, что это просто так, приятель. Случайно встретились, поговорили. Но я прекрасно знаю, что ни один из ее друзей не пойдет в океанариум. Они бы еще в зоопарк пошли. Чай дети». Нет, это было сделано нарочно, для конспирации, чтобы никто их вместе не видел. И если бы не лялины родственники... В общем, я делаю вывод, что этот Павел — темная лошадка, и ему есть что скрывать, если встречается с дамой не как все в ресторанах и на приемах, а в таких подозрительных местах. Что ж, несомненно, в ваших словах есть резон. — пробормотал Василий Макарович. Во время разговора они незаметно съели мясное ассорти и закусили его теплым итальянским хлебом. Свой морковный сок Светлана Борисовна отставила. «Кофе — Кофе? — спросил подошедший официант. — Мне нельзя, — горько вздохнула дама. — Ну, одну чашечку, — подмигнул Василий Макарович. — Со встречи, а? По глазам вижу, что согласны. «Никакой силы воли с вами не хватит», — с тяжелым вздохом сдалась Светлана Борисовна. В конце встречи Василий Макарович даже отважился погладить ее по руке.